Пятая. Гидри, штат Техас. Девятнадцать лет назад. Нуле семь лет. Она была наблюдательной девочкой. Даже в этом юном возрасте Нола замечала, как ее мама Барп Лапойнт разглядывает свое отражение в блестящем смесителе, всякий раз, когда моет посуду. А папа Уолтер при чтении газеты сосредоточенно шевелит губами. Но сегодня Нола не заметила ничего особенного. Она слишком увлеклась любимой едой, бургером «Космический джем», сыром, шоколадным молоком и печеньками «Орео», разумеется, в двойной порции. — А как насчет этого, Лапочка? — спросил Олтер. Она проворонила первый намек. — Ее прежде не называли Лапочкой. Такое обращение заслуживали лишь родные дети Лапоинтов. Отставив в сторону тарелку с печеньем, Уолтер пододвинул слоеный торт с ванильной глазурью. Нола на всю оставшуюся жизнь запомнит зеленые буквы. Мы будем скучать. Нола в смущении подняла голову. Приемные родители избегали смотреть ей в глаза. «Ты ночуешь у нас в последний раз» буднично объявил папа Олтер. — Что вы собираетесь делать? Почему? В душе Нола знала, почему. Полтора года назад ее и брата-близнеца Родди забрали из убогого интерната в Арканзасе. Барп Лапойнт увидела фото детей на факсе и лично приехала за ними, ожидая встретить миленьких трехлетних карапузов. Однако Нола и ее брат оба с одинаковыми стрижками под горшок, чтобы хищники не узнали в ней девочку, были на три года старше указанного интернатом возраста. Их дурное поведение интернат тоже не потрудился упомянуть. Первую ночь в Техасе Нола просидела в кладовке рядом со спальней, прижимая к себе единственную вещь, вывезенную из интерната – плюшевую розовую слониху по имени Элли. Брата Рудди природа наградила такими же черными глазами с золотыми искорками и кожей цвета густого меда. Однако, в отличие от угрюмой Нолы, у брата была обезоруживающая улыбка, которая придавала ему обаяние и привлекательность. За улыбкой скрывался вредный характер. В первую же неделю после переезда к Лапойнтам кто-то разбил выходящее во двор окно. Родители подумали на соседских детей. Потом начали пропадать игрушки. Когда их находили, они воняли мочой. Вскоре Лапойнты стали тревожиться за безопасность собственных детей, особенно после того, как был подожжен ковер в гостиной. Родители вызвали психотерапевтов. На время наступил покой. Но тут Нола вернулась из школы с подбитым глазом. и там за медпомощь. Ее побил пятиклассник, которому она вышибла передние зубы стальным термосом за то, что он ее дразнил. — Мяснола, — спокойно произнес Уолтер, — отчего девочке окончательно стало не по себе. — Тебе пора. — Не надо. Слезы хлынули у нее из глаз. — Нет, пожалуйста, я не хочу. Олтер схватил ее за руку. — Прошу вас, не надо крикнула она, пытаясь освободиться от хватки. На верхней лестничной площадке остальные дети сгрудились в кучку и смотрели с виноватым видом, словно подглядывали за Санта-Клаусом. Дальше всех стоял ее братец Родди. Он наклонил голову, чтобы никто не увидел ухмылку в его черных глазах. Нула хотела крикнуть. «Это все он, Родди!» Это он разбил окно и обоссал игрушки. Он первый затеял драку с парнем, получившим по зубам термосом. Тот кинулся на него с кулаками, когда Руди сказал, что он успускал в его портфель. Нола попросту бросилась выручать брата. Признаться, ковер подожгла Нола. Это была опрометчивая, непродуманная попытка выгнать всех из дома на улицу чтобы спасти собаку, за которой гонялся Родди с зажженной свечой. Но кто ей теперь поверит? Они поверили бы. По правде говоря, Лапойнты все это знали. Неприятности доставляли оба близнеца, но внимание специалистов требовал один Родди. Денег не хватало. Имея трех собственных детей, Лапойнты могли помочь только одному из близнецов. Барб Лапойнт Провела в молитве целую неделю. Решение было принято. Найти новый дом для Нолы. Из двоих близнецов она гораздо крепче. Конечно, ей придется не сладко, но она выдержит. Ничего с ней не станется. — Я буду хорошей. Мы оба будем хорошими, — умоляла Нола. Ее зубы почернели от печенья Орео. С губ разлетались крошки. «Мы будем хорошими!» «Дон-дон-динь-динь-динь-динь!» Зазвонил дверной звонок. В первые дни после приезда Ноле нравилась мелодия звонка. Она имитировала желтую розу Техаса, Хотя девочка никогда не слышала эту песню. «Ну, пожалуйста!» — клянчила Нола. Уолтер сгреб ее в охапку и отнес из кухни в гостиную. Нола хваталась за стулья, Телефонный шнур, все, что попадалось под руку. Барб, хлюпая носом, шла следом, помогая отдирать руки Нолы от порога. «Мама, прошу тебя, не отдавай меня в интернат! Не отдавай!» Нола выкрикивала эти слова снова и снова. «Не отдавайте меня в интернат!» «Но ее отдали не в интернат. Ее отдали ему!» Через три недели Нола стояла в холодной крохотной кухне в Оклахоме. Подбородок постоянно опущен, словно пришпилен к груди скобками. Иногда поза выражала застенчивость, иногда страх. Сегодня она выражала в равной мере и то, и другое. Делая вид, что моет посуду, Нола косилась на хозяина дома, ожидая, как он отреагирует на приготовленный ею стейк. Новый папа. Ройл Баркер, католик с изрытым оспинным лицом, хищным взглядом и длиннейшими в мире ресницами, ничего не скажет, но это уже усвоило. Он вообще редко открывал рот. Однако Ройл ревностно относился к качеству стейков и еще ревностнее к любимому завтраку — стейку с яйцом. Готовить стейк нужно так, как готовишься к свиданию в выпускной вечер. Первую же неделю заявил он. Позаботишься о стыке, я тоже о тебе позабочусь. Фраза Ройала, как и сам Ройал, показалась ноле нелепой. Зачем он вообще согласился взять ее к себе? — Мне говорили, ты умеешь готовить. Правда, умеешь? — спросил Ройал в тот вечер, когда они покинули дом Лапойнтов. Это был первый вопрос, который он задал, как только они сели в машину. Нет, пожалуй, второй. Сначала он спросил. Ты что, наполовину негра? Нола в смущении промолчала. Ну, негеры у тебя в роду были? Черные. Ткнул он пальцем в медового цвета кожу девочки. Нола отрицательно покачала головой. Она так не считала, хотя жизнь до интерната помнила смутно. Что случилось с ее настоящей матерью? Умерла? Когда Ноле исполнилось шесть лет, сосработник сказал, что ее мать убили. Однако Нола ему не поверила. Чутье подсказывало. Ее мать жива. — А жаль, я слышал, нигеры лучше готовят, — сказал Ройл. И быстро добавил. — Пристегнулась? Дорога до дома Ройла в Оклахоме заняла три часа. Сначала он показал ей кухню, а уж потом спальню с голыми стенами — Накрытый голубыми простынями матрац и облепленный наклейками бейсбольной лиги комод из узловатых сосновых досок. На светло-коричневом ковре были разбросаны игрушки, солдатики, заскорузлый мяч для американского футбола из поролона, даже полуодетая кукла Барби. Похоже, тут когда-то жили дети, но никаких других признаков их присутствия не наблюдалось. Нола была слишком мала, чтобы думать о том, как связаться с социальными работниками. В дом никогда никто не приходил. Так выглядел ее перевод в другую семью. Чтобы усыновить ребенка, требуется потратить тысячи долларов, заполнить целую кучу бумаг и мириться с бесконечными визитами социальной службы. Если что-то идет не так, и ребенок семью не устраивает, извиняйте, дети это вам неподержанные машины, гарантии на них не выдаются, их нельзя сдать обратно. Если семья осмелится вернуть ребенка в агентство по усыновлению, государство навесит ярлык ненадежных родителей и заставит платить алименты до совершеннолетия приемыша. Лапойнтам такое было не по карману. А если попросту сбагрить ребенка кому-нибудь еще, всего лишь потребуется письмо с подписью о временной передаче опекунства. Такое случалось сплошь и рядом. Когда у людей возникали финансовые трудности или семейный кризис, государство шло навстречу и не чинило препятствий передачи ребенка родственникам либо другому ответственному лицу, на то время, пока положение не выправится. Переезд в новую семью, однако, не всегда был временным, что предоставляло людям вроде Ройла Баркера идеальную возможность заполучить ребенка в обход процесса усыновления. Лапуинты поместили объявление на опекунском веб-сайте Brand New Chance. Ройл забрал Нолу в тот же вечер, как только увидел ее фото. «Может, ты Испашка? Испашки тоже умеют готовить». — сказал он, когда Нола спустилась вниз по лестнице в первое утро. Ройл вынул из холодильника завернутый в бумагу сырой стейк. Рибай, с косточкой. — Я люблю слабо прожаренный, — пояснил он. — Никак иначе. Слабо прожаренный. Поняла? Нола поняла. Когда она сожгла свой первый стейк, Ройл треснул кулаком по кухонной столешнице. Однако постарался не выходить из себя. Посоветовал только быть внимательнее в следующий раз. Второй стейк Нола не дожарила. Ройл пихнул девочку под дых, отчего она чуть не задохнулась, и сам дожарил стейк. Шла третья неделя жизни Нолы в новом доме. Радость новизны при появлении приемыша проходит быстро. Особенно, когда органы опеки понятия не имеют, что происходит с ребенком. Утренний завтрак, стейк с яйцом, Нола готовила с великим тщанием. — Ну вот, на этот раз пахнет как надо, — заявил Ройл, принюхавшись к поставленному девочкой на стол блюду. Он зажал в одном кулаке нож, в другом вилку, как голодный муж в старых комиксах. Ройл держал в кулаке не только столовые приборы. Нола заметила, что он разговаривал со сжатыми кулаками, независимо от настроения. «Кстати, твой учитель звонил. Жаловался, что ты опять дерешься». Ройл спорол стейк ножом. Сок смешался с яйцом, окрасив все на блюде в кроваво-красный цвет. «Это правда? Ты дралась?» «Да, это была правда». Новеньким всегда нелегко, особенно когда мальчишка-шестиклассник, узнав, что ты приемная, плюет тебе на волосы и обзывает брошенкой. Однако сейчас Нола стояла у раковины, делая вид, что моет посуду, совершенно не думая о стычке на школьном дворе и возможном наказании. Когда Ройл поднес стык к губам, ее тревожило только одно — Дожарила ли она мясо, до устраивающей приемного отца кондиции? Ройл отправил в рот первый дымящийся кусок. В заднем кармане джинсов лежала свернутая пополам открытка, которую лапойнты незаметно сунули в багаж Нолы в вечер отъезда. Надпись от руки гласила «Это сделает тебя сильнее». Девочка повсюду носила с собой эту открытку, как заклинание вспоминая о пожелании всякий раз, когда не хватало сил. Как сейчас. Ройл держал кусочек стейка на языке, не глотая. Он посасывал его, смакуя его сочность. Потом начал медленно жевать, жевать, жевать. — Ну как? — не терпелось спросить Ноля. Однако она сдержалась. В позе хозяина дома обозначилась перемена. Плечи расправились, локти отодвинулись со стола. Ройл отрезал еще кусок, потом еще один. Он начал слегка раскачиваться, словно кивал всем телом. М-м-м-м-м-м-м-м. <мирает> <мирает> Нола быстро улыбнулась, реальной улыбкой, и сделала глубокий вдох, чувствуя себя счастливой. На самом деле она попросту была рада облегчению от стресса. — Молодец, у тебя получилось! — мысленно поздравила она себя. Ройл зачерпнул яичницы. Раздался тихий хруст. Приемный папа прекратил жевать, захлопал ресницами. Челюсть ходила туда-сюда, пока он нащупывал языком. — Тьфу! — Он выплюнул на ладонь крохотный, не больше подсолнечного зернышка, зазубренный кусочек яичной скорлупы. Без единого слова Ройл обтер ладонь об угол кухонного стола. Рука сжалась в кулак. Он весь напрягся. Нож по-прежнему торчал из кулака. Нола сделала полшага назад, наткнувшись на край раковины. Ройл еще крепче сжал нож, метнул через плечо угрюмый, свирепый взгляд. Время остановилось, и в этот момент на кухне, пахнущей горелым жиром и сырым мясом, глазастая девочка Нола кое-что заметила, чего не замечала раньше. «Я могу пожарить новую яичницу», — предложила она. Ройл, не ответив, снова занялся стейком. Несколько недель новый «папа» казался ей сильным, напористым. Теперь же она заметила, как тот разволновался, не находил себе места. И все из-за чего? Из-за кусочка яичной скорлупы? Все вдруг стало на свои места. Нола все поняла. Манеры говорить, сжав кулаки, Хвататься за нож, чтобы напугать девчонку, это не признаки силы, это признаки слабости. Нола умела видеть то, чего не замечали другие. Она вспомнила Барбару Лапойнт, любующуюся своим отражением в смесители, шевелящую губами при чтении газеты Олтера. Нола научилась различать слабые места каждого. Настанет день... И этот навык спасет ей жизнь. Однако будет стоить жизни семи другим людям.